Наконец послышались шаги, и луч света блеснул под дверью. Вовремя сообразив, что это может быть и не Оливия, она постаралась быстро спрятать записку. Но дверь уже открылась, и вошла Оливия. Элена, бледная и дрожащая, без слов, выхватила у монахини фонарь и принялась жадно дочитывать записку — В ней было сказано, что в ту минуту, как Елена получит ее, брат Джеронима будет ждать ее у ворот в сад, где к ним вскоре присоединится и он, венчанца, чтобы вместе тайком покинуть монастырь. Лошади ждут их у подножия горы. Он им ее не мешкать, а сделать все немедленно, пока в монастыре гости и все заняты ими. Иного случая может не представиться. Елена в полном отчаянии протянула записку Оливии, прося ее совета, ибо прошло уже полтора часа с того времени, как Винченце передал ей записку. За это время все могло случиться. Добрая Оливия, понимая состояние девушки, сострадала ей и готова была помочь. После недолгого раздумья она сказала, «Сейчас в любом уголке монастыря мы можем встретить кого-либо из монахинь. Но вуаль, которую я вам принесла, уже сослужила вам службу. Думаю, мы можем надеяться, что она поможет нам и в этот раз. Нам придется пройти через трапезную, где сейчас ужинают те сестер, кто не был приглашен к праздничному столу. Они не покинут трапезную до колокола, собирающего всех на заутренню. Если мы будем дожидаться этого часа, будет уже поздно. Елена полностью разделяла опасения сестры Оливии и, понимая, как опасно медлить, они решили тут же попробовать пробраться в монастырский сад. По дороге в трапезную им то и дело попадались монахини, но никто не обращал на них внимания. Елена одной рукой придерживала вуаль, а другой тяжело опиралась на руку Оливии. В дверях трапезной они увидели настоятельницу которая, окинув взглядом ужинающих и, не найдя среди них Оливии, отступила назад. А сестра Оливии вынуждена была, откинув вуаль предстать предочие гуменье, затем они проследовали в трапезную. Елена, смешавшись со свитой настоятельницей, шла вслед за ними монахи не оставшиеся в трапезной к счастью были столь возбуждены и взволнованы закончившимися празднествами что только и говорили об этом это позволило елене вслед за оливией выйти в холл здесь то и дело пробегали слуги которые собрав со столов грязную посуду относили ее на кухню когда елена и сестра оливия приблизились к выходу в сад Их окликнула монахиня, предупредившая, что колокол на заутренню еще не прозвучал. Перепуганная непредвиденным препятствием, Елена крепко сжала руку Оливии, но та что-то спокойно ответила монахине, и они вышли в сад. Когда они шли по аллее к указанному в записке Винченце месту, У Елены от волнения подкашивались ноги, и она испугалась, что не дойдет. «Силы изменяют мне, я не дойду», задыхаясь, сказала она. «А если дойду, то будет уже поздно, он не дождется меня». Но Оливия, чтобы ободрить ее, указала на освещенные лунным светом ворота в конце аллеи. «Видите, дитя мое, где кончается тень деревьев?» — Там и есть место вашего свидания. Ободренная Лена прибавила шаг, но заветные ворота вместо того, чтобы становиться ближе, казалось, удалялись от неё. — Я не дойду, я упаду бездыханной, — продолжала шептать бедняжка, когда они были уже совсем у цели. Наконец Оливия остановилась. Отсюда предстояло подать условный знак, и она ударила поднятой веткой по дереву. Послышался шепот переговаривающихся голосов, но условного ответа не последовало. — Нас предали! — в ужасе прошептала Елена. — Но я все равно должна знать правду! — вдруг решительно заявила она и повторила условный знак. — К ее неизъяснимой радости... В ответ раздались три отчетливых сухих стука дерева о дерево. Оливия, все еще соблюдая осторожность, предостерегла Элену не торопиться. Но вскоре все сомнения рассеялись. Со скрипом повернулся в замке ключ, ворота открылись, и две фигуры в плащах вошли в сад. Элена невольно отступила, но знакомый голос Венченца тихо окликнул ее, а слабый свет фонаря в руках его спутника осветил лицо юноши. О, небо! Тихо промолвил дрожащим от радостного волнения голосом Венченца, сжимая руки Елены. Неужели ты опять со мной? Если бы ты знала, как я ждал этого часа. Однако, увидев Оливию, он умолк и отступил назад. Элина поспешно объяснила ему, сколь многим она обязана доброте сестры Оливии. — Нельзя терять ни минуты, — мрачно проворчал Джеронисмо. — Мы и так слишком задержались. — Прощайте, Елена, с чувством тихо промолвила сестра Оливия. — Да хранит вас Господь! Страхи Елены теперь уступили место глубокой печали расставания. Она горько плакала, уронив голову на плечо Оливии. «О, прощайте, мой добрый друг! Я теперь уже никогда не увижу вас, но всегда буду помнить и нежно любить вас. Вы обещали мне дать о себе знать. Помните, я буду в монастыре Санта-Мария-дель-Пианто». «Не могли уладить свои дела раньше?» — сердился Джероним. «Мы задержались на целых два часа». Елена, похоже, ты совсем забыла обо мне», — ласково напомнила себе Винченце, осторожно отрывая девушку от сестры Оливии. Осушив слезы, Елена одарила его улыбкой, которая показалась ему дороже всяких слов. Еще раз попрощавшись с Оливией, она протянула Винченце руку. «Взошла луна, и твой фонарь уже не нужен. Мы только привлечем внимание», — сказал Винченце своему спутнику. «Он еще пригодится нам в церкви и на тех темных тропах, по которым я буду проводить вас. Ведь вы не надеетесь, что я выведу вас через главные ворота, сеньор», — с достоинством ответил Джеронима. «Итак, веди, куда знаешь, в путь», — согласился Винченце и вышел на аллею, ведущую к монастырской церкви. Прежде чем последовать за ним, Елена еще раз обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на сестру Оливию. Монахиня стояла на прежнем месте, и Елене показалось, что она еле заметно махнула ей рукой. Сердце Елены переполнило печаль, и слезы снова затуманили ей глаза. Она махнула рукой в ответ, не в силах двинуться с места, пока венченца вновь не заставил ее следовать за ним». «Я завидую твоему другу», — тихо промолвил он и этим слезам. «Я испытываю зависть. Прошу тебя, не плачь, Елена. Если бы ты знал, что она сделала ради меня и как я ей обязана», — дрожащим голосом ответила Елена и умолкла. Пока они шли по темной аллее к церкви, Венченца не мог скрыть своего беспокойства. «Ты уверен, брат, что там не будет кающихся в этот час?» Кающихся в дни празднеств, скорее, в такие дни все получают награды. Для нас это и, и другое одинаково плохо. Разве мы не можем не заходить в церковь? Джероним заверил его, что это невозможно, и открыл один из боковых входов. Здесь он прибавил свет в фонаре. В церкви было темно, праздничные свечи отгорели, осталось лишь несколько у алтаря. Послушник провел их через храм к боковой двери, выходящей во внутренний дворик, к пещере Богоматери, покровительнице кармелиток. Яркий свет свечей в пещере испугал беглецов, и они попятились назад. Но Джеронима, осмотрев пещеру, успокоил их, объяснив, что свечи горят здесь день и ночь. Успокоенные они вошли в пещеру, следуя... За Джеранима в дальний ее конец, где за изображением Богоматери в глубокой нише была небольшая дверь. Сердце Елены затрепетало от страха, когда послушник отпер ключом узкий проход в скале. Джеронима вошел первым, однако Винченце не последовал за ним, а, опасаясь за Елену, остановился и спросил у проводника, куда он их ведет. — К месту назначения, сеньор, — ответил тот глухим, словно из могилы голосом. Ответ испугал Лену, и не понравился Винченце. — Я доверился тебе и доверил в твои руки судьбу самого дорогого мне человека, — промолвил Винченце. — Эта шпага, — тут он коснулся спрятанной под плащом шпаги, — будет орудием отмщения за любое предательство, поверь мне. «Если ты замыслил зло, остановись и одумайся, иначе не выйдешь отсюда живым». «Угрозы», — недовольно ответил послушник, повернувшись к ним, и лицо его помрачнело. «Какую пользу принесет вам моя смерть, сеньор? Каждый брат этого монастыря поклянется отомстить вам за нее». «Я не хочу предательства», — воскликнул Винченцо, «и готов защитить синьорину от всех монахов на свете. Ты это знаешь. Итак, решай». В эту минуту Элени в голову пришла ужасная мысль. «А что, если это вход в тот ужасный карцер, о котором рассказывала сестра Оливия? И это ловушка, а Джеронима просто предал их». «Если в твоих действиях нет коварства, и ты согласен вывести нас из монастыря, почему ты не выбрал любой другой выход, которых, я уверен, здесь немало, а привел нас именно сюда?» «Из монастыря есть единственный выход — через главные ворота», — спокойно ответил Джеронима. «А этот выход — второй, потайной и тоже единственный».